Часть третья. Глава первая. Арон смотрел на магический ураган, размышляя о том, достаточно ли смерти от лап демона, а затем расчленения и отрубания головы, чтобы полностью уничтожить некроманта. Враги имеют нехорошую привычку затаивать зло и нападать из-за спины, а уж когда врагом является воскресший темный маг... С другой стороны, если Волькан и вернется из-за грани, случится это не завтра, а вот сбежавшие подмастерья очень скоро приведут сюда старших магов. Когда Светлая закончит изучать развалины дома некроманта, что они сделают? Правильно, решат найти наемников, которые видели местных темных, и расспросить их. А лишнее внимание часто ведет к ненужным подозрениям. Кроме того, скорее рано, чем поздно, магический вихрь привлечет досужих зевак, Даже странно, что до сих пор никто не появился. «Уходим!» — велел Арон, отворачиваясь от воронки, которая уже начала уменьшаться. Кирк подчинился без пререканий. Вент промолчал. Последнюю пару минут он пытался привести в чувство Рисана, которого пораженного магическим откатом оставил в переулке. Юноша приходить в сознание отказывался, пощечины не помогали, и в конце концов воин просто взвалил его себе на здоровое плечо. Но замечание Арона, что Вент ранен, и на предложение самому отнести юнца, его бывший лучший друг отозвался неразборчивым, но явно несогласным ворчанием. Северянин на это только вздохнул. Привычку отговаривать людей от глупости он давно оставил. Конечно, кроме тех случаев, когда означенные глупости касались его личных интересов. Впрочем, тогда уговорами он не ограничивался. «Как вы вообще здесь оказались?» поинтересовался арон когда они вышли на почти безлюдную сейчас, в Синих Сумерках, площадь. «Вот из-за этого дуралея!» — Вент кивнул в сторону своей ноши. «Вбил себе в голову, что без его шаманских амулетов ты погибнешь!» «А ты почему позволил?» — изумился арон «Не похоже было на того Венда, которого он знал в прошлой жизни, идти на поводу у какого-то юнца?» «Не позволишь ему! Как же!» — буркнул воин. «Убить проще, чем переубедить!» — Ладно, хоть потом оглушить додумался, — вздохнул северянин. Пока Вент возился с юнцом, Кирк поведал ему историю магического отката. Вспомнив еще один нерешенный вопрос, Арон развернулся к наемнику. — О каком деле ты говорил? Том, для которого я тебе и другим парням понадобился. Кирк замялся. Вент, шедший рядом, понимающих, мыкнул. — Мне ваши тайны не нужны. Идите вперед, а я передохну пока. Арон скосил взгляд на промоченную кровью одежду Венда, на его левое плечо, по-быстрому перевязанное какой-то тряпкой. Рана, конечно, была пустяковой, скорее даже глубокая царапина, а не рана, но кровоточила изрядно. «Да никакая это не тайна», — досадливо проговорил Кирк. «Не придумывай, а если и впрямь устал нести, давай мальчишку мне». Вент вновь отрицательно мотнул головой, и южанин продолжил. Или вместе подождем, пока отдохнешь. В общем, Тибор, ты, наверное, и сам уже догадался. Мы хотим присоединиться к Кашиме. — Мы — это кто? — уточнил Арон. — Кроме меня еще семеро парней, — с готовностью ответил Кирк. — И Нейтон. Он? — Нет. — Сказал, что с него хватит, что вернется в центральные провинции и осядет. Быть может, прикупит себе какой то трактир или лавку. Арон кивнул после смерти рекера он не раз замечал на лице нейтона не свойственную тому прежде печальную задумчивость возможно с гибелью друга септ прочувствовал и собственную смертность или просто понял что устал бродить по миру и убивать по приказу значит кашима повторил северянин от чего так а что здесь делать кирк пожал плечами ни воин ни междуусоби «В после последнего восстания тоже тишь да благодать. Все потенциальные мятежники сидят и боятся. А у вас на островах всегда весело. Вот только в Кашиму так просто не попасть». «Что, написать вам рекомендацию на гербовой бумаге?» — скинул брови Арон. Кирк засмеялся и даже Вент, молча шагавший рядом, фыркнул. «Ну ты шутник», — сказал южанин, продолжая улыбаться. Просто замолви за нас словечко кому надо, а мы скромно постоим в стороне. — Уверен, что мое слово зачтется. — Уверен, — кивнул наемник. — Ты не из простых рубак. — Сперва мне нужно добраться до храма, — напомнил Арон, не став спорить с последним утверждением. — Так мы проводим, — согласился Кирк, — и проследим, чтобы по дороге никто не обидел. Северянин тихо рассмеялся. Идея Кирка имела свои положительные стороны. Осталось убедиться в отсутствии отрицательных. Солнце между тем уже полностью зашло за горизонт, впереди огнями в окнах подмигивал постоялый двор. «Тогда так», — сказал Арон, замедляя шаг. «Собери парней в общей комнате, остальных выгони, лишние уши ни к чему, и все обсудим». «Хорошо», — кивнул Кирк и первым вошел в здание. Северянин повернулся к Венду, вновь скользнув взглядом по кровавой повязке на его плече по беспамятной ноше, по задумчивому выражению лица. «С парнями Кирка или нет? Но на рассвете меня здесь не будет. Можешь спросить то, что хотел сейчас». Но воин к его удивлению покачал головой. «Лучше скажи, какой дорогой собираешься добираться до храма? Через земли кочевников или земли пустынников?» «Думаю, кочевников», — ответил Арон. «Осенью они обычно переселяются на юг, к Великим озерам». «Больше шансов, что никто не попадется по пути». «Хорошо, тогда я хотел бы присоединиться». Такого северянина не ожидал. Постоянная мрачная подозрительность Венда и сейчас это желание ехать вместе. «Мы не будем обузой», — продолжил воин, неправильно истолковав его молчание. «Приемный дед Ресана дал мальчишке шаманскую тамгу. Это безопасный проход через территорию почти любого племени». «Если так, зачем вам я?» «Вернее, мы», — не удержался Арон от напрашивающегося вопроса. «В степях много опасностей помимо кочевников», — Вент сдвинул брови. «Кроме того, твое везение. Я еще не встречал человека, который бы с такой легкостью выходил из смертельных передряг. Кто-то из богов к тебе явно благоволит». «Что же», — северянин согласно склонил голову, — «тогда добро пожаловать». Снаружи общей комнаты у полуприкрытых дверей поставили Рикардо, как самого младшего, следить, чтобы никто не подслушивал. Мальчишка не протестовал. Он вообще с момента ухода от дома некромантов не произнес ни слова. Только время от времени бросал странные взгляды на Арона и торопливо отводил глаза. Впрочем, мысли, бродившие в голове маленького мага, северянина пока не занимали. Опасности от мажонка он не ощущал, сбегать тот, кажется, больше не планировал, На данное время этого было достаточно. Помимо Кирка в комнате оказался Бракас, Шор, трое парней из десятка Шора, а также Пратос с братом. Против самого Пратоса Арон ничего не имел, но Истон... Северянин выразительно посмотрел на Кирка, тот пожал плечами. «Если кто-то из присутствующих тебя не устраивает, всегда можешь его выгнать». Истон, наблюдавший за ними с напряженным выражением лица, поднялся на ноги. — Идем, Пратос. Я говорил тебе, это плохая идея. — Погоди, — прогудел тот и развернулся к корону. Тибор, мой брат осознал, что вел себя неправильно. Больше никаких неприятностей не будет. — Отчего я слышу это от тебя, а не от него? — поинтересовался северянин. Истон сглотнул, Кадык судорожно дернулся на шее, и парень с усилием проговорил. — Я... Прошу прощения у всех, кого обидел своей несдержанностью. Обещаю вам, что... что впредь станут держать язык за зубами. Рон слегка нахмурился. Чтобы человек с таким болезненным самолюбием, как у Истана, публично принес извинения, требовалось нечто из ряда вон выходящее. Желание присоединиться к и вдоволь пограбить — сомнительно. Желание спасти свою шею — куда вероятнее. Так от кого или от чего пытались сбежать братья? Впрочем, вряд ли это что-то гналось за ними очень усердно. «Если никто больше не против, то я тоже не буду возражать», — сказал наконец Арон. Братья являлись неплохими бойцами, чутье молчало, глубокой личной антипатии к Истану Северянин также не испытывал. Так, легкое неприятие, которое за последние дни почти сгладилось. Прежде ему приходилось командовать отрядами, в которых имелись куда более неприятные личности. Итак, восемь воинов, девять, если считать Свендом, который пройдет лишь до половины пути, и два довеска — Рисан и Рикард, каждый из которых, впрочем, может оказаться полезен. И это немедленный караван. Это мобильный военный отряд под его командованием. Предстоящий путь становился почти безопасным. А насчет Кашимы... Насколько Арон понял, пиратский архипелаг притягивал наемников в первую очередь перспективой трофеев. Северянин собирался предложить им не меньше, после того, как вновь станет полноценным магом, но уже за помощь в освобождении сына. Ну а если наемники не захотят служить темному, маловероятно, но все же, то он и впрямь сможет замолвить за них слово в Кашиме. Правда, позднее. У Тангила прежнего имелось много связей. Обсуждение предстоящего пути надолго не затянулось. Сперва по Великой Степи, затем через Каганат. Идея преодолевать пустыню Аннуш никого не привлекла. И через три недели дороги перед ними должен появиться храм всех стихий. Обговорили следующую часть пути. Пять дней сплава, по ближайшей к храму реке до моря. В конце разговора Арону стало даже слегка неловко за свою ложь и за то, как горели предвкушением глаза парней. Выехать решили сразу. Северянин не желал испытывать судьбу и дожидаться любознательных светлых магов. Увы, но не только у темных портился нрав, когда им казалось, будто от них что-то скрывают. Во всех городах ворота на ночь запираются, но есть универсальное средство, способное отворить почти любые двери. круглая, желтое и отливающая металлом. Золото. Договариваться вызвался Кирк, когда-то успевший свести знакомство с несколькими стражниками. Несколько монет, и их отряд окажется в ночной степи. Впрочем, полная луна неплохо осветит дорогу. «Отъедем миль на десять и встанем там лагерем», — распорядился северянин. «Ехать верхом в состоянии?» — услышал Рисан, едва открыл глаза. Рядом сидел Вент. На полу стояли уже собранные их походные мешки. «Что?» — юноша сел, обводя все вокруг растерянным взглядом. Последнее, что он помнил, — узкий тупик, попытка решить, как лучше пробраться в дом некромантов и... и темнота. А теперь он вновь вернулся в общую комнату на свою лежанку. И Тибор сидел неподалеку, а у выхода маячил Рикард. «Неужели сон такой достоверный?» «Тибор жив и здоров», — сказал между тем Вент, проследив взгляд Ресана. «Мальчишка тоже, но это тебе вряд ли интересно. А теперь встань и скажи, ты сможешь ехать верхом?» Рисан послушно поднялся на ноги, слегка покачнулся и ухватился за вовремя протянутую руку Венда. Сделал один неуверенный шаг, потом второй. Головокружение постепенно уходило. «Да, смогу», — сказал наконец. «Но объясни, что произошло?» «Ты потерял сознание из-за магического отката», — ответил Венд. «Пришлось мне нести тебя назад на руках». Рессан смущенно поежился. «Когда красивые девушки говорят, что ее несли на руках, это нормально. Когда такое говорят молодому парню, это уже не очень. И как реагировать?» «У меня шея от чего-то болит», — сказал, меняя тему. «Вот здесь». «Это ты о камень ударился, когда падал», — вмешался стоящий неподалеку Кирк, когда стало понятно, что Вент только странно хмурит брови и не торопится отвечать. Неожиданно получилось, никто не успел тебя подхватить. — Ага, — протянул ресан и развернулся к пирату. — Тибор, как ты выбрался? Тот отвлекся от разглядывания амулета невидимости. — Расскажу, когда уберемся отсюда. У меня нет желания потерять несколько дней, отвечая на вопросы светлых. Держи. Пират свернул красно-желтую косу и кинул юноша. — Еще раз спасибо за помощь. — Мы едем вместе? — неуверенно спросил юноша, поочередно глядя то на Тибора, то на Венда. Первый кивнул, а спутник Рисана объяснил. «Я решил, что так будет безопасней. Ты не хуже меня знаешь, что водится в степи». Водилось всякое. В другой ситуации Рисан высказал бы Венду свое неудовольствие тем, что столь важное решение было принято без его ведома. Но не сейчас. Венд дал ему возможность еще какое-то время находиться в компании Тибора, И это было... Стоило признаться самому себе, это было приятно. Очень. Прощание с бывшими стражниками каравана, остающимися на постоялом дворе, получилось кратким, и выехали они, более не задерживаясь. Каждый вел на поводу запасную лошадь, груженную вещами и провиантом. Последний купили у трактирщика. На некоторое время должно было хватить, а там, как усмехнувшись, сказал Кирк, перейдем на подножный корм. Впрочем, осенью дичи хватало. Когда они выехали на главную площадь, со стороны фальшивого тупика стал доноситься необычный шум, разбавленный звуком громких голосов, а над ближайшими домами время от времени начали вспыхивать лучи света. Светлое, негромко пояснил Тибор. изучают. Ускорьте шаг, парни!» До ворот удалось добраться без проблем, выйти за пределы города тоже. Хотя Ресан до последнего момента сомневался, что стража вот так просто нарушит правило не выпускать никого ночью. «Не удивляйся», — пояснил на его недоумение Тибр. «Стражники получили по-золотому на человека. Это два месячных жалования. Если нарушение откроется, худшее, что им будет грозить, это неделя штрафных патрулей по городу в дополнение к обычной службе. Йоль, город тихий и спокойный, а покровительство светлых разбаловало жителей». Они уверены, если что-то случится, маги сразу помогут. Остановился отряд, когда огни из верхних окон городских башен скрылись из вида. Съехали с дороги, разбили лагерь. Рессант привычно помогал стреноживать коней, закончив, посмотрел на собственные ладони, за последние месяцы покрывшиеся мозолями, и неожиданно ощутил всю нереальность происходящего. Достойно ли дочери графа путешествовать вот так? Жить вот так. Ее жребием должны были стать наряды, драгоценности, балы, череда знакомств с молодыми родовитыми нобелями, стремящимися породниться саркормами. Но достойно ли наслаждаться жизнью, когда твой младший брат из-за твоей глупости обречен гнить в замке темного мага? Получится ли, когда грозет совесть? О чем задумался, — прервал ее размышления Вент. Рассанов скинула голову, чуть виновато улыбнулась, напоминая себе, кто она теперь. «Он. Рисан, «Тибор обещал рассказать, что случилось сегодня», — сказал юноша. «Обещал», — согласился воин. «Тебе не кажется, что он странный человек?» «Не странный», — Рисан посмотрел в сторону предводителя. «Необычный. Очень необычный».